Аудиоиздательство Вимбо представляет Евгений Гаглоев, Зерцали армагеддан читает Иван Литвинов. Уже и старейшины не помнят, когда этот мир погрузился во тьму, когда зло потусторонней реальности поднялось из зеркальной глубины и стало властвовать в зерцали. Когда темные маги заручились поддержкой древнего демона, начали править людьми и творить запретные ритуалы во славу темных богов. Хроники говорят, что первыми властителями были те, кого впоследствии стали называть «древние». Небилон, он же Черный Король, поработитель миров, Мартианна, мать всей тьмы, именуемая также Красной Королевой, Корнелиус Гельбедер, хранитель древних легенд, и Бальзама, магистр, пришедший из другого мира». Древние правили этим миром, упиваясь своей силой. Не было в зеркале более могущественных колдунов. Но Небилону и Мартианне всегда было мало власти, и вскоре они начали мечтать о порабощении других миров. Корнелиус и Бальзама отказались поддерживать их, и тогда Небилон и Мартианна пленили демона, чтобы черпать его силу из магического зеркала и тем самым укреплять и наращивать свое могущество». Властители забыли, что договор с тьмой всегда кончается плохо. Оба оказались обмануты и погибли страшной смертью, так и не исполнив задуманного. Но на их место вскоре пришли другие, те, кого величали флэш-роялем. Власть взерцали и захватила пятерка колдунов, освободившая демоны из зеркала. Им было далеко до Небилона и Мартианны, но и они славились своей жестокостью и могуществом. Заручившись поддержкой темнейшего, они поставили весь зеркальный мир на колени и стали служить древнему злу. Но демон хотел вырваться из зачарованной зерцалии. И вскоре появилось пророчество о том, что темнейшему поможет сестра тьмы, дочь предателя, отмеченного темным гламором. А затем будущее изменилось. И было сказано, что планы правителей нарушат красный и черный Джокеры, которые появятся в самый неподходящий момент и изменят спланированный ход игры. И неизвестно, чью сторону примет Сестра Тьмы. Она либо освободит демона, либо поможет его погубить. И говорило то пророчество, что придет день, и вновь разверзнутся проклятые зеркала, а мир никогда уже не будет прежним. Из древних летописей Ордена Созерцателей. Глава первая. Планы императора. Три серебряные луны смотрели на зачарованный мир сквозь багровую туманную дымку, затянувшую ночное небо. Пенфредо, Энио и Дейна — тревога, ужас и дрожь. Катерина никогда не различала их, знала лишь, что та луна, которая в данный отрезок времени сильнее других, становится крупнее своих соседок по небосклону. Тревога, ужас и дрожь название как нельзя более кстати, отражающее то, что происходило сейчас в Зерцале Зло правило этим миром И хотя хорошие и добрые люди здесь тоже встречались Злодеев было куда больше В этом Катерина уже не раз убеждалась Они предавали и убивали Постоянно строили различные козни не только тем, кто противостоял им, но и друг другу Но зло всегда и неизменно пожирает само себя «Это она тоже поняла?» «Красная Батиса отравила свою мать ради колдовской книги и власти и сама пала от руки дамы теней». «Полицейский Рязанов и его злобная супруга наделали немало гадостей, но в конечном итоге стали жертвами императора». Прежний император узурпировал власть, разделил Зерцалева на пять равных частей, чтобы править наравне со своими товарищами. Но они предали его так же, как когда-то предали созерцателей, уничтожили, а затем заменили самозванцем. Все возвращается на круги своя. Катерина сидела на широком подоконнике из черного мрамора в покоях на верхнем этаже самой высокой башни обсидианового замка «Дамы теней», куда ее отвели слуги баронессы. Прохладный ночной ветерок шевелил ее длинные волосы и изящные кружева прекрасного платья, подаренного во дворце императора. Роскошный наряд имел массу достоинств, но делал ее похожей на саму «Даму теней». Платье, сотканное из особой ткани с помощью замысловатой магии, меняло свой цвет и очертания в соответствии с настроением Катерины. Багряное в минуты веселья, белое в моменты радости, угольно-черное в гневе, грусти и тоски. Сейчас оно было цвета вороного крыла, как и жемчужное ожерелье на шее, и браслеты, сверкавшие на запястьях. Траурный наряд». Катерина тосковала по погибшему юноше, которого она любила, сама того не подозревая. Любила так, как никогда и никого в жизни. Она поняла это в момент, когда Игорь защитил ее, закрыв своим телом, а затем умер на ее руках. Она не знала, что с ней происходит, не могла разобраться в своих чувствах. Ведь был еще Матвей, который остался на земле. Как она может так любить погибшего Игоря, если любит Матвея? Что же случилось с ее любовью? Ей даже не с кем поговорить о случившемся. В замке, полном людей и чудовищ, Катерина была совершенно одинокой. На коленях девушки лежали старинные потрепанные тетради, дневники Александра Державина, которые она обнаружила в рюкзаке Игоря. Оказывается, он все время носил их с собой, а она даже не знала об этом ветер приподнимал кожаные обложки перебирал пожелтевшие странички катерина не обращала внимания скрещенными руками она прижимала к груди сам рюкзак все что осталось у нее от погибшего старенькая с заплатами все еще хранящий запах какого то ужасного одеколона Катерина с трудом сдерживала слезы. Как она могла быть такой дурой и не замечать очевидного? Он ведь любил ее с самого первого дня их встречи, хоть и не подавал вида. Лишь после его гибели девушка начала вспоминать взгляды, которые он бросал украдкой, когда думал, что она не замечает. Его широкую улыбку, то, как он смущался и опускал глаза, как смешно чесал в затылке, когда перед ним вставала трудная задача, А теперь Игорь лежал в подземном склепе пантеона в старинном хрустальном саркофаге. Дама теней с помощью магии запечатала склеп, чтобы все оставалось именно так, как было в момент его гибели. Она обещала повернуть время вспять с помощью магического зеркала, если Катерина выполнит все ее приказы. И Катерина дала согласие, хотя не доверяла баронессе фон Шпильце. Она понимала, что другой возможности вернуть Игоря у нее не будет. Дама теней уже не раз показала, на что способная. Жуткая убийца, сильнейшая колдунья этого мира. Катерину пробирала дрожь от одного ее присутствия. Но пришлось согласиться, другого выбора не было. Помочь девушке могла бы только Маргарита, но она сама томилась в плену где-то в недрах этого гигантского замка. Катерина не знала, на что надеяться, но ей так хотелось верить, что все закончится благополучно. Ее родная мама очень сильная и волевая женщина. Она точно спасет Игоря, если сумеет. «В любом случае Катерине лучше прикинуться послушной. Она должна скрывать свои истинные мысли, изображать безразличие к судьбе собственного мира, и пусть властелины верят, что она смирилась с неизбежным. Не стоит будоражить их раньше времени». Катерина вытерла слезы краем кружевного рукава, затем раскрыла рюкзак Игоря в надежде найти еще что-нибудь, что напомнило бы о нем. Она обнаружила пирочный ножик, связку ключей с брелоком, наверняка от квартиры Назаровых там, на земле, а еще начатую упаковку мятной жевательной резинки. Игорь хранил ее, хотя они находились в этом ужасном мире уже не первый месяц. Нехитрые вещицы напоминали ему о доме. Он держался за них, как за путеводную нить, которая приведет его обратно на землю. А вот как все обернулось. Катерина снова едва не заплакала. Застегнув рюкзак, она прижала его к груди и повернулась к окну, за которым в свете трех лун блестели изящные обсидиановые башни с острыми шпилями. Катерина посмотрела вниз, на огни, которые полыхали далеко в долине, окруженные лесами и высокими черными скалами. Там полным ходом шла подготовка к предстоящему ритуалу. Она знала, что дуарфы, мерзкие карлики, служащие мастеру зеркал, возводят гигантскую магическую машину, используя узлы устройства Калиостро, волшебные зеркала и странную хрустальную пирамиду огромной величины. Верхушка сооружения была видна даже из башни. Она светилась изнутри тусклым красным светом. Рядом с пирамидой то и дело мелькали яркие вспышки, огонь отражался во многочисленных зеркалах, расставленных вокруг пирамиды, пылал в извилистых каналах, образующих странные рисунки, напоминающие оккультные знаки. Над долиной парили хираптеры неспешно проплывали боевые воздушные корабли, с которых инженеры императорского дворца наблюдали за ходом работ. Катерина слышала отголоски громких криков рабов, которых надсмотрщики день и ночь заставляли работать. Она точно знала, что готовится нечто грандиозное и ужасное. Однако сейчас Катерина не испытывала ничего, кроме тоски и горечи. Она не боялась и не нервничала в ожидании ритуала. Она была опустошена. Игорь мертв. Парень, который всегда был рядом, несмотря ни на что. Он погиб, защищая ее от сумасшедшей родственницы. Маргарита в плену попала в ловушку, устроенную дамой теней. И теперь, чтобы вернуть Игоря и освободить мать, Катерине придется уничтожить не только землю, но и другие зазеркальные миры, отдать их во власть темнейшего». Оставалось надеяться, что Калиостро что-нибудь придумает, что ритуал будет сорван, что у Катерины ничего не получится. Отказаться по собственной воле она не могла. Но что, если властелинам все удастся? Тогда все обречены. Может, это и к лучшему, что она устала настолько, что не испытывает никаких эмоций. В противном случае Катерина просто сошла бы с ума. Она — сестра тьмы, существо, чья кровь отравлена демоном. Девушка, по силе не уступающая самому темнейшему. Но никогда еще она не чувствовала себя такой слабой и уязвимой, как сейчас. Все из-за проклятого выбора, перед которым ее поставили — потерять любимых или уничтожить родной мир, помочь врагу захватить его». Но Катерина хотела спасти землю и при этом вернуть себе близких, а заодно избавить жителей Зерцали от страданий, на которые они обречены темнейшим и его приспешниками. На нее возложено столько надежд. Она нужна и властелинам, алчущим могущества, и созерцателям, желающим освободиться от гнета черных магов. А она... Всего лишь испуганная девчонка, которая не знает, как решить все эти проблемы. Катерина взглянула вниз. А ведь решить их проще простого. Взять и сделать всего один шаг. Сброситься с башни и уйти вслед за Игорем. Но она не могла так поступить. Подобный поступок удел трусов и слабаков. А слабой Катерина себя никогда не считала. Да, это самый простой выход. Но что будет с ее друзьями, семьей, с Игорем и Маргаритой, если есть хоть один шанс что-то изменить к лучшему, она будет бороться. Она не опустит руки, а пока надо беречь себя, чтобы иметь возможность помочь другим. Дверь комнаты бесшумно отворилась. В зеркале, стоявшем у стены, Катерина увидела отражение отца. Отец. После всего случившегося она не могла его так называть. Он стал для нее лишь императором, злобным, мрачным, загадочным человеком, хранившим не одну тайну. Наверное, никто, кроме самого Александра, не знал, что творится в его душе». Его тайные замыслы оставались загадкой для всех. Он жаждал избавиться от властелинов. Это Катерина точно знала. Но что он планировал предпринять потом, об этом она даже не догадывалась. Александр Державин был в своей неизменной стеклянной маске, имеющей вид красного черепа и скрывающей верхнюю часть лица. Полы длинного багряного плаща с белым меховым воротником скользили за ним по зеркальному полу. Император держал в руке жезл, который в любую секунду мог превратиться в тяжелый стеклянный меч. За Задержавенным следовала графиня Виолетта Шадурская. На ней все еще было длинное вечернее платье угольно-черного цвета, в котором Катерина видела ее на балу. На шее и запястьях графини сверкали украшения из красных и черных драгоценных камней, но ее осунувшееся лицо поражало своей бледностью. Теперь Катерина знала, что Виолетта Шадурская неизлечимо больна, но тщательно скрывает это от окружающих, не желая показывать свою слабость. Раньше девушка считала графиню своим злейшим врагом, напоняв причину многих ее дурных поступков, Катерина прониклась искренним уважением и сочувствием к этой сильной, решительной женщине. Кто знает, как повела бы себя сама Катерина, оказавшись на месте Шадурской. Может, точно так же. Графиня много лет искала похищенную дочь. Она шла монстра. Дельфина оттолкнула ее разрушила все надежды Шадурской на воссоединение семьи. Катерина боялась даже представить, что творится сейчас на душе у графини. К счастью, она не умела читать мысли, как сама Шадурская, но внешне Виолетта сохраняла полную невозмутимость и никак не показывала своих переживаний, а ведь ей сейчас приходилось еще хуже, чем Катерине. «Я знал, что найду тебя здесь», — сказал отец, снимая маску. Пустые глазницы стеклянного черепа зловеще уставились на Катерину. «Ты не пленница в этом замке, но не выходишь из своей комнаты». «Зачем ты пришел?» — устало спросила Катерина. Она отложила рюкзак Игоря в сторону и поежилась. Платье тут же отразило ее чувство. Пышная полупрозрачная шаря стене окутала шею девушки и накрыла плечи. «Поговорить с тобой?» — ответил император. «Нам с тобой не о чем разговаривать». Девушка снова отвернулась к окну. «Я ненавижу тебя. Ненавижу всех вас». «По какой причине?» — удивленно поинтересовался Державин. «А мало причин?» Если я начну перечислять, у меня пальцев на руках не хватит. Ты такой же, как все прихвостни темнейшего. — Что ты несешь? — вскипел Александр. Его показное хладнокровие тут же дало трещину. — Вы все хотите лишь использовать мою силу в своих целях. Вы постоянно лжете, предаете, подставляете других под удар. Ты столько раз обманывал меня, а еще ты убийца. Это ты убил тех людей в Вестхолеоне. Я все знаю. Я лишь исполнял приказы «Дамы теней». «У нее моя кристаллида, если ты забыла». «Иногда лучше погибнуть самому, чем стать убийцей сотен невинных». «Ну, знаешь, погибать в мои планы не входило», — император злобно усмехнулся. «Чувство самосохранения всегда было для меня превыше всего». «Как иначе я смог бы защитить тебя от властелинов?» «О какой защите, ты говоришь?» «Дама Теней спланировала мое появление на свет много лет назад, и ее планы увенчались успехом». «Но были и те, кто хотел убить тебя», — напомнил ей Державин. «И хотят до сих пор». «Далеко не все аристократы и поддерживают планы восхождения темнейшего. Многие из них жаждут прикончить сестру тьмы, чтобы все осталось по-старому». «Разыскивать их входит в обязанности тайной полиции, которая подчиняется императору, а значит, мне». «Их ты тоже уничтожаешь? Как Рязановых?» «Я защищаю тебя. Твоя жизнь гораздо важнее, чем жизни этих проклятых заговорщиков». «А еще ты проводишь темные ритуалы, чтобы сохранить свою молодость». «Как и другие колдуны, приближенные дамы теней и остальных властелинов». Я знаю, что требуется для этих обрядов. И что же? Кровь, принесенных в жертву людей! Ты, колдун и убийца, ничем не лучше баронессы! Возможно, я и монстр, хмуро кивнул император. Но только я в силах помочь тебе. Такова истина, милая дочь, придется тебе жить с этим. Я помогу тебе, если ты поможешь мне. Я в этом даже не сомневалась, — печально произнесла Катерина. Тебе тоже от меня что-то нужно. «Я знаю, к чему баронесса принуждает тебя. Она ужасная женщина и умеет добиваться своего. Ты была вынуждена согласиться на ее условия, но мы можем использовать ситуацию в своих целях». «Чем теперь поможешь?» — горько спросила Катерина. «Разве ты можешь оживить Игоря?» «Нет, но я могу вызволить из плена Маргариту, а она воскресит мальчишку». — Так тебе известно, что она в этом замке? — Разумеется, — кивнул император. — Почему же ты до сих пор не освободил ее? Ты говорил, что все еще любишь маргону сейчас, когда она в плену, ничего для нее не делаешь. — Пока баронесса фон Шпильца в замке, я не могу ничего предпринять. Сейчас здесь сосредоточены очень мощные силы. В замок и его окрестности съехались колдуны со всей зерцали. Они готовятся к ритуалу. Хироптеры во главе с Гуарилом охраняют все подступы к замку и долине, где устанавливается магический механизм. Здесь темнейший. Я ощущаю его близкое присутствие. У меня постоянно мурашки по коже бегают от того, что он где-то рядом. Но скоро все изменится. «Как только ты откроешь портал, чего именно ты добиваешься?» — воскликнула Катерина. Платье, отражая ее гнев, из черного вдруг стало пунцовым. «Только не надо больше лгать мне! Я устала от постоянной лжи!» «Я никогда не лгал тебе, Катерина!» Возможно, не говорил всей правды, но никогда не искажал истину. С этим Катерина не могла не согласиться. Отец не лгал ей, за него это делали другие. Он лишь утаивал самые страшные факты своей биографии, например, участие в черных ритуалах и секрет своей вечной молодости. А еще тот факт, что Наташа Назарова была его дочерью. «Для выполнения моего плана мне нужна твоя помощь», — произнес Державин. «Баронесса отобрала у тебя тетрагон?» Графиня Шадурская хранила молчание, прислушиваясь к каждому его слову. «Да, еще в подземном склепе», — ответила Катерина. «Я так и думал». Она решила подстраховаться и не оставлять в твоих руках проклятый гримуар. Но перед самым началом ритуала баронессе придется вернуть тебе, Татрагон, ведь именно сестра тьмы должна прочесть заклинание, которое разрушит грань миров и откроет воинству властеринов портал на землю. А ты сразу начнешь читать другое заклинание: Заклятие Лич. Ты лишишь ведьму ее дьявольской силы, и она станет простой смертной женщиной. — Ты понимаешь, о чем просишь? — Как я могу сделать это? — изумилась Катерина. — Она просто не даст мне договорить. Убьет на месте, как только услышит первые слова заклятия. — Об этом не беспокойся. Заклинание лич обладает особой властью над носителями темного гламора. Чтобы оно подействовало, ведьма должна находиться в круге силы. «Особой пентаграмме». «Но круг есть. В его центре стоит магическая машина, которая отворит портал между мирами». «Едва ты начнешь произносить лич, заклинание пригвоздит ведьму к месту, и она не сможет пошевельнуться, пока ты не умолкнешь. Древние маги специально создали такое заклятие, чтобы лишать сил самых опасных своих противников. Отняв силу баронессы, ты передашь ее мне» и тогда я смогу помочь тебе и твоим друзьям». «И что же дальше?» «Мы снова заточим темнейшего в магическое зеркало древних колдунов, и он никому больше не причинит вреда». «А что до дамы теней?» «Она слишком многим отравила жизнь. Как только она станет обычной смертной, среди ее подданных найдется масса желающих уничтожить ее расы навсегда». Остается еще, барон, стеклянные пальцы. — Мастер-зеркал, трусливый болван. Как только баронесса не станет, он сам сдастся на мою милость и будет служить мне вместе со своими мерзкими карликами. — А повелитель кукол? — спросила Катерина. — Он не слишком доволен тем, что вы творите, и не станет слепо следовать приказам. — Он мертв, — тихо произнесла Виолетта. Шадурская.